Глава 29 Дэниел держался за спиной у отца Мартина, когда они оба крались через кухню к двери, из-под которой источалось мерцание. Священник тихо молился себе под нос. Наблюдая за ними со спины, Дэниел мог видеть, что тот осеняет себя крестным знамением правой рукой. Дойдя до закрытого подвала, оба замерли. Дэниел уставился на тлеющее мерцание, исходящее из щели возле пола. Кверху завивались струи дыма горчичного цвета. От гнилостного смрада Дэниел поморщился. Донесшийся из глубин подвала хохот заставил его нервно переступить с ноги на ногу. Отец Мартина оставался невозмутим. Он протянул руку и обхватил дверную ручку. Послышалось шипение. Словно кусок сырого мяса уронили на раскаленную сковородку, и священник отдернул обожженную кисть — Красные волдыри вскочили на ладони. Нечто в подвале опять захохотало. «Вы в порядке?» — шепотом спросил его Дэниел. Священник затряс рукой, пытаясь хоть немного уменьшить боль. «Я в порядке. Теперь я стал чуть более заинтересован. Так что эта тварь только себе сделала хуже». Дэниел усмехнулся, взял висевшее на дверце духовки кухонное полотенце и протянул его отцу Мартину. «Попробуйте». Священник обернул полотенце вокруг дверной ручки и повернул ее. Даниэль ахнул при виде царившей в подвале потусторонней атмосферы. Слои гнилостного дыма ползли вверх по лестнице, по стенам и по потолку и уже начали просачиваться в кухню. Единственным источником освещения оставалось зловещее мерцание. Даниэль никогда раньше не видел такой странной смеси желтого и оранжевого, Свет двигался на стене, подобно мигающему отцвету пламени, но его источник находился вне поля зрения. — Пойдем же, — сказал отец Мартин, переступая через порог. Шаги их отдавались эхом в темноте по мере спуска. Дэниел прислушивался к доносившемуся из подвальных глубин тяжелому дыханию. Каждый выдох слизисто булькал. Примерно на середине спуска Дэниел посмотрел направо на пустой подвал. Поток текучего дыма покрывал каждую поверхность и продолжал двигаться, словно пара сухого льда. Дыхание доносилось из покрытой, сгустившимся мраком тайной комнаты. Как только они достигли последней ступени, отец Мартин быстро огляделся, чтобы убедиться, что кроме них в подвале больше никого нет. Даниэль инстинктивно обернулся через плечо, проверяя, не притаился ли кто прямо под лестницей, однако увидел только висевшую на стене цепь. То, что обитало в подвале, сейчас спряталась в тайной комнате. Отец Мартин повернулся к Даниэлу. «Бутылочка у вас?» — спросил он. Даниэл молча кивнул, не отрывая глаз от открытой дверцы. «Достаньте ее и снимите крышку», — проинструктировал его священник. «Будьте готовы по моей команде». Даниэл снова кивнул, не сводя глаз с источника света и пытался разглядеть, что же там внутри. Его рука, державшая бутылочку, оставалась неподвижной. Отец Мартин пощелкал пальцами перед его лицом. «Очнитесь!» — прикрикнул он. Дэниел заморгал и перевел взгляд на отца Мартина. «Там нет вашей дочери», — сказал священник. «Я знаю». «Знаете?» — Дэниел посмотрел священнику прямо в глаза. «Он отец лжи. Помните об этом». Священник не отводил взгляды до тех пор, пока не убедился, что его слова дошли до Дэниела. «Я помню», — кивнул Дэниел. Из тайной комнаты донесся шорох. «Папа!» — послышался тихий голос Алисы. Дэниел сразу посмотрел в ту сторону, отец Мартин даже не шелохнулся. Протянул руку и схватил Дэниела за подбородок. Тот уставился на него ошеломленно. «Там нет вашей дочери!» Медленно повторил отец Мартин. «Дайте мне!» Он забрал бутылочку со святой водой из его ладони. Глаза Дэниела увлажнились. Но он понял. Отец Мартин кивнул и развернулся, чтобы оказаться лицом к лицу со злом. «Демон!» — твердо произнес он. «Во имя отца повелеваю тебе! Явись передо мной!» Дверную раму комнатки обхватили четыре удлиненных пальца. Локоть искривленной руки шлепнул по задумленному подвальному полу. Демон в Алисином теле медленно вытянул себя и встал на четвереньки. Приведи дочери Данил изо всех сил старался сохранять хладнокровие. Полупрозрачная кожа на ее теле натянулась поверх усыпанных ссадинами вытянутых конечностей. На ней по-прежнему оставались изодраны остатки одежды, но в ткани появилось еще больше дыры и порезов в тех местах, где демон царапал кожу. Волосы на голове отодвинулись чуть назад, на несколько дюймов от ее изуродованного лица. Слипшиеся, спутанные пряди свисали по обеим сторонам головы. Глаза напоминали пустые алмазные сферы, черные дыры с тлеющим внутри адским пламенем. Когда она ухмыльнулась... Ее исцарапанные щеки отползли до самых ушей, обнажая ряд заостренных зубов. Даниэл ощутил, как его живот, словно связался в узел и понял, что до этого момента понятия не имел о том, что такое истинный ужас. Даже если они успешно проведут сейчас обряд изгнания, то как его дочь сможет вернуться к прежнему нормальному телесному состоянию? В ужасе он не мог оторвать взгляд от демона, который склонил голову на бок и выпрямился в полный рост. Тварь посмотрела сначала на отца Мартина, потом на Дэниела, потом опять на священника. «У вашего забытого спасителя не от власти надо мной», — сказала она, снизив голос на несколько октав. Отец Мартин улыбнулся в ответ. «Тем не менее ты сейчас стоишь передо мной». Дэниел заметил, как глаза демона вспыхнули, едва уловимой яростью, однако ухмылка не сошла с его лица. «Как точно замечено!» — сказала тварь и шагнула к ним. Отец Мартин сделал молниеносное движение правой рукой, в которой держал открытую бутылочку. Струйка святой воды прочертила след в воздухе и хлестнула демона по морде. Тварь зашипела и прикрыла ладонью задымившуюся плоть. «Заткнись, демон!» — приказал священник. «Вот тебе! За дверь!» Тварь медленно подняла глаза на священника с выражением ничем не замутненной ненависти. «Ожог за ожог!» Мимоходом бросил священник, подбежав к демону и положив свою обожженную ладонь ему на лоб. Раздалось шипение, и демон зарычал от боли. Дэниел увидел, как из-под ладони священника поднимается струйка дыма. Именно в этой самой руке и был зажат розарий с распятием. Демон рухнул на колени перед служителем веры. Отец Мартин отнял ладонь, демонстрируя выжженный на коже демона крест». В рассеянном оцепенении тварь задрала морду к потолку. Отец Мартин оглянулся на Даниэла. «Дэниел! Сюда! Быстро!» Священник смазал святой водой свой указательный палец и вернул бутылочку Дэниелу. «Мне нужно, чтобы вы обвели круг из святой воды на полу», — сказал он. «Понял». Он смочил палец точно так же, как сделал священник, затем мокрым кончиком пальца начал рисовать окружность вокруг парализованного демона. Он посмотрел, как отец Мартин влажным пальцем нарисовал крест — Посередине лба твари. Отче наш, еже, если на небеси, да светится имя Твое. Начал священник, проводя крест из святой воды несколько раз. Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Демон начал медленно сгибать туловище назад, выгибая позвоночник дугой, пока не достал головой пол. Дэниел смотрел на сморщенное тело своей дочери, сквозь натянутую кожу которой торчали ребра. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши якоже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого!» Закончил отец Мартин, закрыв бутылочку и положив ее в карман. Дэниел закончил рисовать круг на полу вокруг впавшей в кататонию твари и встал возле священника. «Ну и что теперь?» — шепотом спросил он. Подвальный пол затрясся. Дэниел еле удержался на ногах, но отец Мартин продолжал стоять твердо. Изогнутое тело Алисы оторвалось от земли и медленно стало подниматься до уровня глаз. Дэниел не мог поверить, глядя на повисшую в воздухе дочь. «Прекрати этот бардак!» — скомандовал отец Мартин, и тряска прекратилась. Тело Алисы завертелось в воздухе, но оставалось внутри нарисованного святой водой круга. Лицо ее застыло в чудовищной гримасе. Дым на полу начал скручиваться в воронку, двигаясь в такт с демоном. Священник выставил руку, и демон замер. — Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою! — начал отец Мартин. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего! Пресвятая Мария, Матерь Божья, помолись за нас грешных в сей смертный час!» Оставаясь висеть в воздухе, Алисина тело начало выпрямляться. Отец Мартин продолжал читать молитву, в то время как Дэниел смотрел в полнейшем изумлении. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, отныне и присно и во веки веков! Аминь!» В подвале повисла тишина. Дэниел мог слышать, как его сердце колотится в груди. «Во имя отца! Я повелеваю, изыди!» Демон перевернулся так, что его ноги задрались вверх, а ступни коснулись потолка. Руки вытянулись в стороны, образуя перевернутый крест. Зажмуренные глаза распахнулись, являя горящие в глазницах огонь. Отец Мартин нежно коснулся щеки демона, Изувеченный ладонью приблизил свое лицо к его лицу. «Изыди, лукавый!» — начал он угрюмо. «Изыди, обольститель, полный лжи и коварства, враг всякой добродетели!» То, что осталось от тела Алисы, загнулось в спазме. «Мучитель невинных! Освободи место, мерзкая тварь! Уступи дорогу, чудовище! Уступи дорогу Христу, который не подвластен тебе!» Широко открытыми глазами Дэниел смотрел, как демон содрогнулся. Его вырвало, и он начал изменяться. «Ибо лишил он тебя всякой силы и опустошил царствие твое, пленил тебя и сломил орудие твое, и отправил он тебя во тьму вечную, где тебя и твоих приспешников ждет лишь погибель вечная». Демон затрясся так быстро, что его движение стало невозможно различить. «Во имя Господа, Отца нашего!» «Изыди!» — прокричал отец Мартин, хватая дергающегося демона за щеки. Тварь замерла в то же мгновение, когда он коснулся ее. Священник поднес ее обожженный лоб к своим губам. Последовавшие грохот и вспышка света на мгновение оглушили и ослепили всякого смертного, находившегося в подвале. Зависшее в воздухе тело девушки спланировало на пол, подобно перышку. «Дэниел ринулся к дочери». Лицо ее, несмотря на ушибы и царапины, тем не менее, было ее собственным. Дэниел схватил дочь за тонкую руку, осмотрел ее, затем исследовал остальное тело. Ее фигура, ранее чудовищно деформированная, чудесным образом вернулась к нормальному состоянию. Слезы радости хлынули по щекам Дэниела, когда он увидел, как Алиса открыла свои изумленные глаза. Он понял, что она находилась в шоке, обнял ее и взял на руки, как делал, когда она была совсем маленькой. «Слава Богу!» — повторил он снова и снова. «Аминь!» — добавил отец Мартин, облегченно выдохнув. «Папа!» — прохрипела Алиса. «Тссс! Тссс!» — сказал Дэниел. «Ничего не говори, милая. Просто лежи!» Он поцеловал дочь, перевернул ее на спину и опустил на пол. «Все закончилось, Эл. Все закончилось. Мы еще должны запечатать врата, Дэниел!» Хил поднял взгляд на священника, сбитый с толку из-за того, что забыл про оставшуюся часть миссии. «Никто не может быть свободным, пока мы не закончим с ними», — напомнил ему священник. Дэниел подскочил в ужасе, когда цепь из-под лестницы пролетела через подвал и обвилась вокруг шеи отца Мартина, как анаконда. Глаза преподобного выпучились, он попытался что-то сказать, но цепь сжалась, еще сильнее сдавила трахею — Его лицо побагровело, сосуды в глазах лопнули. Другой конец цепи проскользнул в открытый колодец. Даниил и Алиса закричали от ужаса, в то время как нечто на дне колодца дернуло за цепь, свернув шею священника и утащило его безжизненное тело в пылающую яму.